В холодных переливах лир, как кая замирает осень, как сладостин и как несносен её золотостронный клир, она поёт в церковных хорах и в монастырских вечерах, и рассыпая вурный прах, печатает вино в амфорах. как успокоенный сосуд с уже отстойным раствором, духовное открыто взором, и очертания живут. Колосья так недавно сжаты, рядами ровными лежат, и пальцы тонкие дрожат к таким же, как они, прижаты.